уважаемому старику, кого я вижу, а на вопрос «какими судьбами?». Мы не собираемся услышать ответ, какие именно судьбы занесли сюда человека. Цель вопроса все та же – установление контакта, создание уз общности. Ученые выделяют апеллятивную или призывную функцию – Конечно, такое предназначение языка находит воплощение в речевом этикете, особенно при обращении к собеседнику, привлечении его внимания. Когда мы говорим «граждане» или «простите, пожалуйста, как пройти», у нас нет иной цели, как привлечь внимание собеседника и призвать его для дальнейшего разговора. С призывной апеллятивной функцией связывают, а иногда и отождествляют, функцию ориентации на адресата, в связи с его ролевыми позициями в речи. Эту функцию называют конативной. В самом деле, одному мы можем сказать, уважаемый Александр Ильич, другому, или в других условиях, Сашенька, а третьему, или в иных условиях, Санек. И все это будет зависеть от того, кто и кому, в какой обстановке и при каких взаимных отношениях говорит. Подчеркнем, что конативная функция – тесно связано с понятием вежливости, о котором нам еще предстоит говорить. Единица речевого этикета имеет отношение и в функции волеизъявления по отношению к собеседнику, воздействия на него. Эту функцию еще называют волюнтативной. Ярче всего такое предназначение языка проявляется в речевом этикете в ситуациях просьбы, приглашения, совета, предложения. Когда мы говорим о. стоящему у дверей, например, «Проходите, пожалуйста», мы именно воздействуем на поведение собеседника, побуждая его войти. При этом не проходить мимо или вдоль чего-нибудь, а именно приблизиться мы его приглашаем. Вам не трудно подвинуться, мы просим о действии, побуждаем человека к активности, в то же время не ожидая от него ответа «Трудно это ему или нет». И, наконец, из выделяемых наукой функций языка, к речевому этикету имеет отношение эмотивное, связанное с выражением эмоций, чувств, отношений человека. Мы говорим собеседнику, я так рад вас видеть, счастлив познакомиться, очень приятно. Да и весь речевой этикет в целом это средство выражения эмоционально значимого отношения. Функции языка, о которых мы говорили, обычно взаимодействуют. Вступают в силу в совокупности, когда мы совершаем то или иное речевое действие. В одних речевых актах выступают на первый план одни намерения говорящих и активизируются одни функции, в других речевых актах – другие. Как уже ясно из сказанного, речевой этикет помогает человеку достичь немаловажных целей в общении. А правильное использование речевого этикета – Имеет прямое отношение к культуре, к культурному уровню людей и в целом страны, в которой они живут. Советский народ – новая историческая общность людей-единомышленников, объединенных небывалыми доселе высокими моральными нормами. Гуманизм, интернационализм, коллективизм. Мы привычно относим эти понятия к себе, к своему образу жизни, а вот как эти качества советских людей воспринимаются за рубежом. Приведу лишь один пример. Однажды мы, восемь преподавателей, обучающих русскому языку иностранцев, отправились обмениваться опытом за границу. Нас встретил молодой человек, который сказал, что будет нас сопровождать. И вот вскоре у сопровождающего сложилось впечатление, что мы не совсем обычные люди. А дело было так. После первого же обеда, когда официант рассчитывался с каждым из нас, мы сочли это излишней тратой времени — Наш руководитель, всеми нами любимая Екатерина Ивановна, сказала, что удобнее будет, если мы создадим общую кассу для расплаты за еду, и тогда можно сразу платить за весь обед. Мы, естественно, согласились. И вот по окончании обеда Екатерина Ивановна раскрыла кошелек и заплатила за всех. На вопрос сопровождающего «почему это так?» мы объяснили, что сложили деньги вместе по одинаковой сумме, чтобы быстрее было расплачиваться за обед, и услышали от него Но это невозможно. Почему? Потому что одна из вас съела дорогое блюдо, а другая дешевое. Ну и что? Но это неравно стоит. Ну и что? В другой раз, может быть, и по-другому. Наш сопровождающий никак не мог нас понять. А при переезде в другой город, когда на вокзале каждый мог взяться за чемодан своего коллеги,